Четырехэтажная халтура. В центре мира стоит ГИС. Оправдывает штаты служебный раж. Чтоб книгу народ зубами грыз, Наворачивается миллионный тираж. Лицо тысячеглазового треста Блестит электричеством ровным. Вшивают в Маркса Оверченковые листы. Выписывают гонорары Цицероном. Готово. А зав упрется на завтра В заглавие, Как в забор дышлом. Воедино сброшировано Двенадцать авторов. Как же это, родимое, вышло. Тем, подвалов, Тиражом беля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 Теребя, пучки, честно, пишут про октябрь попутчики. Раньше маленьким казался и Рядышком с толстым почти не виден. Ну скажите мне, в какой же телескоп В те недели был бы виден Лидин? На Руси одно веселье.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 Сеятели правды или звезд сиятелей. Лишь в четыре этажа халтурщина Гиза, Критика, Читаки и Писателя. Нынче стала зелень веток в редкость, Гол — литературы ствол. Чтобы стать поэту крепкой веткой, «Выкрепите мастерство!» 1926 год.